Сапсан. Сокол-сапсан входит в отряд соколообразных и принадлежит к семейству соколиных. Ареал его распространения находится на территории Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ и в Западной Европе. Птица населяет тундру. Сапсана можно встретить на Кавказе. Популяция сапсанов в России составляет около 3-5 тысяч птиц. Зимой сокол сапсан улетает на южные зимовки. С каждым годом число сапсанов в России уменьшается. Сокол сапсан – это птица, длина которой достигает 40-50 сантиметров. Размах крыльев составляет 90-120 сантиметров. Взрослая птица серовато-бурым цветом спины, с белым брюхом и с желтыми оперенными до голени ногами. Вес взрослой птицы составляет 700-1300 граммов. Над клювом птица имеет зубец. Перья птицы острые, с круглыми вершинами. А рулевые перья бурые. У сапсана много общего с балабаном. Балабан – хищная птица семейства соколиных, но есть и существенные отличия. У сокола сапсана шире предплечье. Хвост сапсана короче, чем у балабана. Крылья сапсана издают свистящий шум при полете. Кроме этого, у сапсана отсутствуют белые штаны, торчащие на лапах перья. Его полоски менее заметны. Молодые особи сапсана имеют лапы желтого цвета, неоперенную цевку и широкие глаза. Сапсан обустраивает свое жилище на деревьях, скалах, обрывах, на берегах рек и в гнездах других птиц. Максимальная высота гнезд, которые выбирает сапсан, от 5 до 250 метров. Гнездовья сапсана располагаются на скалах и жестком грунте и выглядят как ямки глубиной 1-3 сантиметра. Селится сапсан в старых птичьих гнездах. Чаще всего он занимает гнезда ворон, коршунов и серых цапель. Любит гнездиться на болотах, сооружает гнезда на пнях и холмиках, кучах тростника, торчащих из воды. В тундре сапсан селится около рек и озер. Исключением можно назвать единичные гнездовки в дуплах деревьев. Интересно, что сапсан может подкладывать свои яйца в чужие гнезда, как, например, это делает кукушка. Сапсаны могут гнездоваться и в человеческих постройках, на гидроэлектростанциях и на высоких каменных трубах. В гнезде обычно от 2 до 4 яиц, которые ярко окрашены, бурые с красными или красноватые с красновато-бурыми пятнами. Размер яйца примерно от 37,5 до 44,5 мм. Максимальная скорость охотящегося сапсана – При вертикальном падении равна 200 км в час. В атаке сапсан более стремителен. Занимательным является процесс поедания добычи. Сокол сапсан съедает все мясо, при этом не ломает крылья жертвы, а проламывает клювом и когтями грудину пойманной птицы. Сапсан никогда не ест на земле, а выбирает высокие места – пни, скалы и выступы из воды. Чаще всего добычей сапсана становятся утки, кулики и чайки. Хищник может разорять гнезда и других птиц. Излюбленное место охоты и гнездовки сапсана – это болото и озера на равнине, а в тундре – крутые обрывы. Обычно пара охотится на расстоянии от 1 до 10 километров от своего гнезда. Сапсана намного проще увидеть по сравнению с другими птицами. Его можно заметить днем и даже в сумерках. В европейской части России сапсана легче увидеть в середине лета. Ближе к осени подросшие птенцы уже могут вылетать из гнезда, встречая громкими криками родителей, которые приносят им пищу. Изредка на гнезда соколов-сапсанов нападают хищные звери, например, куницы – Сокола сапсана можно попробовать поискать неподалеку от гнездовий чаек. Семьи сапсанов могут находиться на расстоянии 10 километров от их колоний. Существует успешный метод выявления сокола сапсана. Достаточно лишь небольшое наблюдение за его поведением. Когда птица испугана или чувствует опасность, то она взлетает на огромную высоту и издает крик тревоги. Этот метод оказывается настолько продуктивным и эффективным, что помог выявить соколов-сапсанов даже в самых труднодоступных горных районах страны. Сокол-сапсан – многочисленный вид. Это объясняется тем, что в середине XX века повсеместно в сельском хозяйстве стал применяться дуст для борьбы с вредными насекомыми. Дуст попадал в организм птиц и влиял на него. В результате снижалась плодовитость сапсанов. Большая часть сапсанов наблюдается в Якутии, а также на полуострове Канин в Архангельской области. В лесостепе этот вид начал исчезать уже в начале 20 века. На реке Дон птицу можно увидеть ранней весной. Сокол сапсан занесен в Красную книгу, а также числится в списке конвенций о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Охота и лов сапсанов запрещены законом Российской Федерации. За убитых птиц налагается штраф. Применение дуста запрещено. Другие пестициды также необходимо запретить. Сохранение данного вида сейчас крайне важно. Численность птиц постоянно уменьшается, ухудшает обстановку браконьеры, продающие соколов сапсанов. Для подтверждения данного факта можно привести следующие цифры. На полуострове Ямал к 1980 году численность птиц по сравнению с 30-40 и годами сократилась в 2-3 раза. В Московской области птицы не живут с 1955 года. В Прибалтике до 1960 года гнездилось несколько десятков пар, а в 90-х годах их остались единицы. А в Западной Европе ситуация не лучше. К 2000 году в Исследователями было выявлено всего несколько десятков пар сокола-сапсана. Чтобы спасти сапсанов от полного истребления, необходимо создавать заповедники, принимать соответствующие законы, а также бороться с браконьерами, которые разоряют гнезда этих птиц, отлавливают взрослых особей, преследуя грязные цели собственной наживы. Уже много столетий в разных странах мира широко распространена соколиная охота. Соколиная охота и по сей день остается привилегией богатых людей. Такие любители могут купить у браконьеров птицу за большие деньги. На этом и зарабатывают преступники, отлавливающие сапсанов. Государству важно охранять природу в местах гнездовки соколов-сапсанов, так как птицы гибнут в загрязненной среде. Необходимо очень внимательно следить за экологией. Скопа Скопа – птица, которая входит в отряд соколообразных семейства скопиных. Это большая птица с черно-белым окрасом крыльев. Ареал расселения скопы широкий – от Калининградской области до Камчатки и Курильских островов. А в настоящее время – Численность скопы уменьшается. Скопа внесена в красную книгу. У скопы есть признаки, отличающие птицу от других хищников. Окрас крыльев скопы черно-белый. На пальцах лап есть острые бугорки. Это приспособление для хватания рыбы. Верх туловища скопы черный, голова белая, а между глаз видна темная полоса. Глаза скопы желтые. Крылья длинные и заостренные на концах. Согнутые крылья скопы в небе напоминают крылья орла или коршуна. На концах крыльев есть две заметные отметины. На хвосте имеется четыре темных линии. Когда птица в воздухе, то у нее распущен хвост. У молодых скоп на спине светлые полоски. На цевке скопы многоугольные зазубринки. Весит молодая скопа до двух килограммов. Длина птицы 55-70 сантиметров, а размах крыльев достигает 150-170 сантиметров. Внешних различий между самцом и самкой нет. Голос взрослая скопа подает редко, чаще это короткий и пронзительный свист. Скопа живет рядом с водоемами, в которых есть в изобилии рыба. Также скопа может обитать близ озер, прудов и на побережьях морей. На территории Российской Федерации скопа широко распространена. Исключение составляет лишь тундра, где скопы нет. В начале прошлого столетия большое количество скоп гнездилось недалеко от города Чулыма в Новосибирской области. Скопу можно было видеть на реке Мане, Красноярский край. Птица встречается в ряде областей. В Ленинградской здесь гнездится около 20 пар, Тверской – 20-30 пар, Нижегородской – 9 пар, Владимирской – 16 пар. На Кольском полуострове насчитывается 35 пар скоп. Встречается также скопа на реках Енисей, Турухан, Красноярский край, на Хантайском озере Таймырский автономный округ. В Тюмени обитает около 20 пар этих птиц. А в Волго-Уральском Междуречье орнитологами было зафиксировано всего две пары. На Дальнем Востоке численность скоб заметно выше, чем в Центральной России – около 300-400 пар. В Центральной России этих хищников насчитывается приблизительно 500 пар. В Центральной и Восточной Европе – около 130-140 пар. А всего на нашей планете живет 25-30 тысяч этих птиц. На зиму скопы улетают в южные страны, в Африку и Азию. Прилетают скопы ранней весной. Скопы устраивают свои гнезда в поймах рек, степных и лесных зонах, чаще всего недалеко от мест охоты. Обычно скопа сооружает гнезда на высоких деревьях. При этом необходимо, чтобы дерево было с обломанной или пологой вершиной. Гнезда эти птицы делают на высоте 20-25 метров. Возможно гнездование скоб и рядом с человеком. В этом случае скопы устраивают себе гнезда на столбах или вышках. За много лет гнездо скопы может увеличиться до 1 метра. А высоту может достигать 150-180 сантиметров. Скопам свойственно селиться колониями. Многие поколения скоп подолгу живут в построенных ими гнездах. Сейчас известно о скопах, которые гнездовались в возрасте 22-25 лет. Яйца откладывают примерно в мае. При нормальных условиях в гнезде скопы можно обнаружить до 4 яиц. Цветы формы яиц изменчивы, а зачастую яйца светлые с красными и бурыми пятнышками. Самка с копы высиживает яйца 8 недель, после чего на свет появляются птенцы. Во время высиживания самками яиц самец сам добывает пищу, которой и кормит самку. Когда птенцы подрастают, то оба родителя улетают на охоту. Птенцы живут в гнезде 50-60 суток. После этого покидают его. При этом есть один очень интересный факт. Если птенец копы видит, что ему угрожает опасность, то вместо того, чтобы, как обычно, просить пищу, издавая громкие звуки, птенец замирает, вжимается в гнездо и тихо сидит. Вероятно, это обусловлено врожденными инстинктами. Ведь у маленьких птенцов много естественных врагов. Это другие плотоядные птицы. Молодые скопы покидают гнезда в конце августа-середине октября. В неволе скопы не размножаются. В дикой природе пары скоп удалены друг от друга на многие километры. Охотятся скопы близ крупных водоемов, в которых водится много рыбы. Обычно это рыба среднего размера от 150 до 300 граммов. Иногда скопы ловят лягушек и утят, это лишь в случае недостатка рыбы. Скопы охотятся так же, как и чайки. Они ныряют в воду с высоты 20 метров, хватая добычу когтями и клювом. Численность скоп постоянно уменьшается. Это связано с тем, что в середине прошлого столетия в СССР велась борьба с хищными птицами. За каждого убитого хищника государство выплачивало деньги. Этот закон привел к истреблению скоп и других птиц. Закон был отменен лишь в 1964 году. Несмотря на это, в настоящее время скопа нередко становится жертвой охотника. Охотник в большинстве случаев убивает птицу случайно. Скопа занесена в приложении 2 «Кайтес». Кайтес это организация по защите дикой флоры и фауны. Россия подписала соглашение о мигрирующих через границы этих стран скопах и о мерах их защиты с Индией, Японией и Кореей. В России скоп охраняют следующие заповедники. Печора-Илычский, Кивач, Байкальский, Пенежский, Курильский, Лазовский, Саяно-Шушенский, Нижнесвирский, Дарвинский, Краноцкий. И другие. Причина падения популяции скоб в гибели невылупившихся птенцов. Яйца скоб заражаются различными химикатами. Часто это химические удобрения сельскохозяйственных угодий. От этого множество яиц и складки гибнет. Человек наносит вред скопам, когда пытается приблизиться к ним. Для птичьих пар это большое беспокойство, приводящее к угнетению репродуктивной функции. Для предотвращения такой ситуации создаются зоны покоя, которые занимают площадь 200-300 метров вокруг гнезд скоб. Однако он негативно влияет на жизнь скоб, вырубает леса, загрязняет водоемы химикатами и источными водами. Из-за этого гибнут многие рыбы, которыми питаются скопы. Птенцов становится сложнее прокормить, и молодое потомство погибает. Из всех вылупившихся птенцов к четырем годам жизни остается 35-40%. Поэтому заповедники крайне важны.